«Ты на север далеко заходил?» — спросил Изя. Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север. «Ну, север!» — нетерпеливо сказал Изя. «Условно считаем, что направление на солнце, та сторона, где болото, поля, фермы — это юг, а противоположная сторона, в глубину города, север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был». А там еще город и город. Там огромные кварталы, целехенькие дворцы, — он хихикнул, — дворцы и хижины. Сейчас там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили. И было это когда-то, я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что, ой-ой-ой, слыхал про такого монарха Велиария Второго, то-то». А он, между прочим, там царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь... Он постучал ногтем по столу. Здесь были болота, и вкалывали на этих болотах крепостные или рабы. И было это не меньше, чем сто лет назад. Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил, а еще дальше на север? Дальше я не ходил. сказал Изя. — Но я знаю людей, которые заходили очень далеко, километров на сто-сто пятьдесят, а многие уходили и не возвращались. — Ну и что там? — Город. — Изя помолчал. — Правда, и врут про те места, тоже безбожно, поэтому я и говорю только о том, что сам разузнал. Верный сто лет, понял, друг мой Андрюша. Сто лет, за сто лет на любой эксперимент плюнуть можно. — Ну ладно, ну подожди, — пробормотал Андрей, потерявшись. — Но ведь не плюнули же, — оживился он. — Раз набирают новых и новых людей, значит, не бросили, не отчаялись. Просто очень трудная задача поставлена. Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился еще больше. — И вообще, откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть, наш год для них секунда? — Да ничего я этого не знаю, — сказал Изя, пожимая плечами. Я пытаюсь тебе объяснить, в каком мире ты живешь. Вот и все. — Ладно, — прервал его дядя Юра решительно, — хватит нам из пустого в порожнее переливать. Эй, малый, как тебя? Отто, брось девку и тащи ты нам. Нет, окосил он, разобьет он мне бутыль, схожу сам. Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на кухню. Сельма бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в плечо. — Вы долго еще будете эту бодягу тянуть? Развели, еще? эксперимент, эксперимент. Дай закурить. Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем какой-то неприятный осадок. Что-то было недоговорено, что-то было не так понято, не дали ему объяснить. Не получилось единство. И Кенси вот сидит какой-то грустный, а с ним это бывает редко. «Слишком много мы о себе думаем, вот что, эксперимент экспериментом, а каждый норовит гнуть какую-то свою линию, цепляется за свою позицию, а надо-то вместе, вместе надо!» Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили, по стакану закусили, Изя выдал анекдот, грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот, чудовищно неприличный, но очень смешной. Даже Ван смеялся, а Сельма просто скисла от хохота. «В крынку!» — захлебывалась она, утирая глаза ладонями. «В крынку не лезет!» Андрей ахнул кулаком по столу и затянул любимую мамину. — А кто пьет, тому наливайте, а кто не пьет, тому надавайте, а мы будем питы, тай бога хвалитый, и за нас, и за вас, и за неньку стареньку, шо вывчила нас горилочку пить помаленьку.